21 декабря. Воскресенье. Глава 45. Ночное дежурство. В ночь на воскресенье, а точнее без 15:30, в слабоосвещённом коридоре больницы Лондонского университета было тихо и безлюдно. Сидя рядышком на кожаном диване и разглядывая бесконечный ковёр пастельных тонов Харгрив и Баттерворт, дожидались врача. Что я должен был ему сказать? злобно прошептал Харгрив. Твой отец звонит мне среди ночи, чтобы узнать, почему ты в больнице? И что я должен был ему сказать? Он недовольно заёрзал. Ты знаешь, я глубоко уважаю его как одного из лучших комиссаров в нашей стране, отмеченного королевскими почётами. Да, я с трудом выдавил из себя, что его сын свалился с крыши, причинил ущерб частной собственности и поехал сопровождать в больницу своего коллегу с чуть ли не полудюжиной переломанных рёбер. Вы меня очень разочаровали, Баттервор. Очень разочаровали. Харгрив встал и принялся мерить шагами ковёр. Прошу прощения, сэр. Это врач спросил у меня о ближайших родственниках. Я тебе не надо было отвечать, парень. Мне только не хватало, чтобы ещё твой отец сел мне на хвост. У меня не хватает времени. Я по уши завяз в этом расследовании, и как могу, экономлю время. Ты представляешь, что происходит у нас над головой, пока мы сидим здесь? Орды психов уничтожают друг друга. Перед рассветом должна быть резня. Это очень важное время в алхимическом календаре, равноденствие. Они все хотят ещё до завтра ко обрести сверхъестественную силу и власть. Естественно, им придётся немножко поуничтожать других людей, чтобы довести дело до конца. Но на то это и чёрная магия. По правде говоря, мне никто не сообщил, где произойдёт окончательное очищение. А тем временем Он вытянул вперёд голову, закрыв Баттерворту всё пространство кругом. Тем временем в восьми лучших людей, не считая, как ты понимаешь, Бимсли, помещенный в больницу с очень странными ранениями, только что две юные леди рассказывали врачу, как они возвращались с праздничного приёма и на них с неба упал полицейский. Протокол можно читать как сценарий фильма ужасов. Харгрив в отчаянии прижал ладонь к лбу. Видеотехника зафиксировала, по крайней мере, 10 человек с пистолетами и самострелами, дерущихся друг с другом, и ни один из них не был полицейским. "Да ты сам был в контакте с этими людьми. Ну и что?" "Ну и что, я тебя спрашиваю?" Харгрив побогровел В основном отусилия, с каким он заставлял себя говорить вполголоса в глухом больничном коридоре. Баттерворт сидел, выпрямившись и морщись при каждом движении, причём у него было сине-чёрным подповязкой. Один из них, сэр Дозвалими, необычное имя. "Какое?" подскочил к нему Харгрив и наклонился к самому его лицу. "Я забыл. Ну что ж, ты сразу его вспомнишь, как только окажешься на том же месте. Харгрив схватил его за повреждённую руку и, несмотря на протесты, поставил на ноги. Доктор проявляет снимок. Разве нам не надо подождать результатов рентгена? Я всё знаю и без рентгена. Харгрив злобно ткнул Баттерворта указательным пальцем под рёбра. Там всё в порядке. Я неважно себя чувствую. Конечно, неважно. Ты ведь опозорился, и тебе стыдно, потому что ты похож на маленькую дурочку, которая сплохавала в борделе. Всё понятно. Твой начальник упал по твоей вине, но я дам тебе ещё один шанс, чтобы ты мог поправить свои дела. У Баттерворта сердце убежало в пятки. Сегодня у меня каждый человек на счету, и мне некого тебе дать в пару, так что придётся тебе поработать одному. меньше риска, что ты кого-нибудь убьёшь. "Не, сер, я не могу идти туда один. Если они меня увидят, мне конец". "Тогда я сообщу твоему отцу, что ты погиб при исполнении долга", издевательски проговорил Харгрив. "Вполне возможно, что тебя даже наградят посмертно". Полицейский фургон соскрежетом одолевал один поворот за другим, пролетая по улицам Лондона. Бантерворт был уверен, что Харгрив сошёл с ума и покрывался холодным потом при одной мысли о возвращении на крыши над Пикадилли. Медленно тянущееся время, нераскрытые преступления, бессонные ночи не прошли для него бесследно. Батерворт смотрел на витрины магазинов через окно машины и думал о том, что видит их в последний раз. Если мы сегодня ничего не сделаем, на нашей совести будет бог знает сколько жизней. Кроме того, я вовсе не хочу, чтобы из полицейских опять делали дураков, говорил Харгрив, въезжая на тротуар и едва не сбивая фонарь Бельши. Не забыть о радио Если попадёшь в затруднительное положение, я буду поблизости, и не вздумай сам никого задерживать, ясно? Машина завернула на Tottenham Court Road и подъехала к обочине. Харгрив стукнул по тормозам, и Баттерворт оказался на переднем сиденье. Мы на службе у правительства Её Величества и призваны охранять и защищать, сквозь стиснутые зубы прошипел Харгрив. Именно это ты и должен делать. Когда констебль вновь сел прямо и убедился, что руки ноги у него на месте, Харгрив открыл дверь и показал на крышу великана Сентрпоинта. Перед домом у них были уродливые фонтаны, из которых еле текла вода, их здесь засекли. Наверху. Но у меня больше нет людей. Так что давай, действуй. Баттерворт запрокинул голову. Но падающий снег помешал ему разглядеть верхние этажи. "Сторож тебя ждёт. И постарайся остаться в живых. Тогда мне не придётся объясняться с твоим отцом". С этими словами Харгрив захлопнул дверь машины и рванул вперёд, несколько секунд пробуксовав на скользком снегу. Помянув и господа, и чёрта, Баттерворт укутался потеплее и потопал по лестнице. Ему плевать Целы ли у меня ноги? Главное закончить дело сегодня, думал он. Ево ничего не интересует, кроме собственной репутации. Сам-то он не рискнул пойти. Баттерворт взглянул на часы. 10 минут четвёртого воскресенье. А если в этих воздушных маньяков в самом деле сверхъестественные силы, что тогда? Нет, главное не попасться им в руки. Когда Баттерворт кивнул головой Сторжу, и тот пустил его в сумеречный холл, он уже мог думать только о пылающем камине, жгучем бренди и пуховом одеяле. В лифте его мысли обратились на страстных южных женщин с загорелыми ногами и томными улыбками. Вступив же на заснеженную крышу самого высокого здания в Уэст-Энде, он представил себе, как его сбросят вниз в фонтан. до которого не меньше миллиона и тоже исхвостиком